Глава десятая. Лубянка. Капитан вышел за мной с озабоченным лицом. «Так, что там за история с больной бабушкой?» С едва скрываемым беспокойством поинтересовался он. «Это не из Святославля ли у нее ноги растут?» «А он-то чего так обеспокоен беспокоен происками моей тещи? почему сразу в субботу не спросил?» «Да он же про прослушку телефона знает. А может, это последствия Дианкиной выходки?» «Да нет, тут что-то другое». «У жены, что мама, что бабушка, обе друг друга стоят». Дело наравнодушно махнул я рукой. Он хмыкнул неопределенно, кивнул сочувственно, и дальше уже мы шли до его кабинета молча. Усевшись за свой стол, он бегло просмотрел мой текст, еще раз кивнул, и оставил ему лекцию на согласование. Насчет времени и даты лекции он обещал позвонить дополнительно». Все ждала, а укнится ли мне Дианки на откровенность со своим новым куратором? Но капитан не стал больше ничего у меня спрашивать. Он довел меня до выхода, и мы попрощались. Зачем вообще меня надо было в кабинет тащить? Посмотрел бы лекцию прямо у входа. И далее Милан. Марио Гуфа познакомил Тарека с хозяйкой небольшого рекламного агентства Марией Бочи. Она первая откликнулась на предложение Марио встретиться с потенциальным клиентом, хотя предлагал он многим. «Я подумал, что Мария, как опытный рекламщик, будет вам более полезна, чем модельное агентство», — сразу после приветствия пояснил Марио. «Все-таки печать каталога — это немного иная сфера, чем простая демонстрация. Тут нужно и в полиграфии разбираться, и в типографии в партнерах иметь». «Возможно, вы правы». Нейтральным тоном ответил Тарек, с максимальной галантностью знакомясь с дамой лет 35-40, очень даже презентабельно выглядящей кукольной личикой шикарной длинной волосы, точеной фигуркой. «Но модель для демонстрации наших изделий нам тоже будет нужна». «О, не беспокойтесь, сеньор Альхаш», — тут же ответила Мария. «У меня давние прочные связи со всеми модельными агентствами «Милана». Тут все опирается в бюджет. Модели, они тоже разного уровня бывают. Возможно, вы предпочтете сделать лицом своей компании неизвестную девушку, дав ей тем самым шанс, нежели платить баснословные средства уже всемирно известной модели. — Мне самому надо с этим определяться, — уточнил Торек. — Да, конечно, — улыбнулась Мария. — Так, и с чего мы начнем? — не очень уверенно посмотрел он на нее. — Я предоставлю вам каталоги девушек, а вы будете выбирать. — А там будет указана стоимость их услуг? — Да, конечно. На обратной стороне фотографии будет указана вся информация. Выберите девушку, а потом мы с вами выберем формат каталога. — Дело в том, что мы только запустили фабрику и очень надеемся на дальнейшее развитие и расширение ассортимента. Мы еще только в начале этого пути. — Понимаю. — Понимаю. Задумчиво посмотрела на него Мария. «Тогда думаю, что нет смысла сейчас большим тиражом печатать каталог, раз еще нет полного модельного ряда. Но можно сделать красивую папку презентации вашей фабрики, а внутрь вкладывать отдельные красочные листовки на товар, на каждое название модели». — Фото, описание. По мере расширения ассортимента папочка будет пополняться, а уже когда фабрика выйдет на полную мощность, то объединим все эти листовки и сделаем вам настоящий каталог в виде брошюры. — Мне нравится такой подход, — кивнул Тарек и одобрительно посмотрел на нее. — В эту же папку можно и действующие прайс-листы вкладывать. — Я готов начать работу с вами, — улыбнулся он Мария. «Желательно прямо сегодня, пока я в Милане». «О, я очень рада, сеньор Альхаш. Тогда прямо сейчас приглашаю вас к себе в офис». Довольно Марио простился с Тареком, а Мария повезла его к себе в рекламное агентство «Мария Феличи». И через полчаса он уже сидел в маленьком уютном офисе, обложенный фотоальбомами с красотками на любой вкус. После сорока с лишним минут листания одного фотоальбома за другим, Тарек устало посмотрел на Марию. «Ну, вот это вроде!» — ткнул пальцем Тарек в девушку, отдаленно напомнившую ему невестку. «Правда, Диана, у нас гораздо красивее!» — подумал он при этом. «Прекрасный выбор!» — устало улыбнулась Мария, вытащила несколько фотографий из кармашка фотоальбома и засчитала с обратной стороны одну из них. Сабрина Пере, 21 год, победительница конкурсов, мисс Бриндизи, 70-го года. «И мисс путешествия 71 первого года. Вот взгляните!» «Это что за конкурс, мисс путешествия?» Заинтересованно разглядывал Тарек фото Сабрины с рюкзачком за спиной. «Есть такой конкурс», — кивнула Мария. «Их же много всяких разных. Этот проводится раз в год в начале марта в Монако». «Очень интересно!» Задумчиво разглядывал Тарек фотографию, представляя себе на каком-то подиуме под открытым небом вместо Сабрины с рюкзаком Диана с чемоданом на колесиках. По мнению Тарека, Диана своей внешностью даст фору любой из тех девчонок, фотографии которых он пролистывал сорок минут почти не глядя, потому что взгляду не за что было зацепиться. Вроде и красивые, но какие-то все на одно лицо, бесцветные, улыбчивые, бесхарактерные. Нет Дианиной дерзости и неукротимости во взгляде. — А что нужно, чтобы принять участие в этом конкурсе? — спросил он Марию. — Еще не поздно подать заявку на этот год. — А кого вы хотите туда отправить? — удивилась она, взяв в руки чашку, чтобы как-то скрыть свое волнение. Ей показалось, что клиент вот-вот соскочит. — Мою невестку с чемоданом нашей фабрики, — невозмутимо ответил Тарек и Мария от неожиданности чуть не поперхнулась чаем. — Ничего особенного не требуется, — начала объяснять она, взяв себя в руки. Небольшой взнос за участие девушка. — И чемодан, — добавил Тарек. А там же надо красиво ходить, поворачиваться, — вопросительно посмотрел он на нее. — Наверное, надо будет нанять кого-то, чтобы научил ее. — Сеньор Эльхаш, я в модельном бизнесе с 17 лет. «Я сама ее всему научу», — заверила его Мария, решив любой ценой получить этого клиента. Ее чутье подсказывало ей, что сотрудничество с этой семьей будет очень плодотворным. По утру задержался дома. Вместе с Загитом сначала проявили пленку, что я привез из командировки, а потом распечатывали фотографии. То ли я неплохой фотограф... То ли бабка Катя — прекрасная модель, но фотографии дышали жизнью и экспрессией. Хоть на всесоюзный конкурс на лучшую бабьего отправляй. Показали их женщинам. Галия, ознакомившись, горько покачала головой. Ну да, она-то помнила хоть и смутно добрую женщину, к которой ездили в гости в детстве. Они-то удивали что показала себя во всей красе на фотографиях. Приехала в университет минут за десять до окончания второй пары. Сейчас все на обед пойдут, так что буду наших ждать уже в столовке. Но сначала звонок Васи. Васе. «Привет, привет!» — многозначительно проговорил он в ответ на мое приветствие. «У вас есть кто-нибудь, кто вас недолюбливает в Сумской области, село Смелое Равенского района? Это их шифр на телеграмме. Отправители, чтобы найти, надо непосредственно в почтовое отделение обращаться. Я пока не стал туда звонить». — Да и не надо, — ответил я. — И так все понятно. Я только в пятницу оттуда. Это бабушка жены. — Которая умирает? — хохотнул Вася Гришин. — конечно, смеяться над убогими. — И что будешь делать? — Блин, Вась, мало мне было тещи. Так еще одна безумная ведьма на мою голову. Тут мне пришла в голову такая же безумная мысль. — Вась, выручай. — В смысле? Что ты придумал? — Давай я тебе экскурсию оплачу в Сунскую область фига, к бабке, что ли? И что я с ней сделаю?» «Слушай, ничего не надо делать. Достаточно того, что ты перед ней предстанешь. Серьезно. Бабка хоть и вредная, но темная. Врачей боится. Увидит тебя в милицейской форме. Представляешь, что она подумает?» «Угу. Ты имею в виду, я ее не спасу, если ее инфаркт хватит при виде негра», — хмыкнул он. «Ага, если еще и явится, когда уже стемнеет», — рассмеялся я. И спросить, гражданка Лиза, телеграмму давали? Вася тоже рассмеялся. Похоже, он все же не имел принципиальных возражений против этой затеи. Есть в нем что-то хулиганское, если честно. Непонятно, как он вообще в милиционер-то попал. Но хорошо, что попал. Иначе, возможно, уже и сидел бы. Сможешь встретиться со мной сегодня вечером? — спросил я. Тогда бы и детали обсудили. — Заеду после службы, но когда точно не знаю, — пообещал он. Спасибо, дружище. Шел в столовую и улыбался, представляя себе эту картину встречи бабки Галии с посланцем из ада. Ничего-ничего. Не я это начал. Поздоровался со всеми нашими. Что нового? Я ничего не пропустил в пятницу? Оглядел я собравшихся. У наших парней из комитета по миру новостей не было. Маша Шадрина своих на фабрику сегодня только еще поведет. «Ну, как говорится, отсутствие новостей — тоже хорошая новость», — улыбнулся я. «Субботу свадьба», — напомнил мне Леха Сандалов. «Я помню, помню», — улыбнулся я в ресторане «Арбат». «Точно», — заметил Булатов, — «эх, мясо поедим жареного от настоящих поваров». Все возбужденно загалдели, обсуждая предстоящее событие. Настроение у всех сразу стало праздничное, одного предвкушения хватило, шутки, смех... Эх, молодость, молодость. Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. Самедов быстро разобрался с текущими делами и наводил порядок на рабочем месте, стараясь, чтобы все лежало или стояло на столе ровненько по линеечке. Вдруг на столе пронзительно зазвонил телефон. Самедов к этому звонку еще не привык и от неожиданности опрокинул подставку с карандашами и ручками, так что они разлетелись по всему столу. — Черт! — раздраженно выпалил Самедов, схватив трубку. — То есть, алло? — Приветствую, Рашид Фархадович. Это Семеров. — Ой, извините, Сергей Валерьевич! — еще раз чертыхнулся Самедов, на этот раз мысленно. — Слушаю вас очень внимательно. — Вышел сегодня приказ о создании группы молодежного общественного контроля, подчиняющейся партийному бюро ПВС. Отлично, обрадовался было Самедов. Только вот руководителем назначенный не вырошит Фархадович. А кто же? Спросил он, чувствуя, как пульс начинает биться где-то в желудке. Валиев Ильдар Ринатович, вы же знакомы? Знакомы, прохрипел в ответ Самедов. «Если захотите помочь, обращайтесь к нему», — сухо посоветовал Семеров и попрощался. А в его тоне Самедов почувствовал всеобщую нелюбовь к неудачникам. Такое впечатление, что люди боятся заразиться от них этим проклятием, слишком долгое время общаясь с ними. «Ну, что сказать, если ты поднял волну, оседлал ее другой, то ты и есть неудачник». На ватных ногах Самедов подошел к общему столу, где стоял графин с водой, И перевернутый вверх дном стакана на стеклянном подносе, плеснул себе воды и залпом выпил. Это что же получается, в полном недоумении думал он. Мою идею присвоил Валеев. Но как? Я везде ходил, пробивал, давил, уговаривал. А руководитель группы вдруг Валеев. Как же так? Мне нужна эта группа. Я уже своим про нее рассказал. От меня ждут новые объекты. Самедов сел на свое рабочее место в полной прострации. «Что делать?» «Что теперь делать?» — повторял он мысленно. Москва, Лубянка. «Привет», — поздоровалась Диана со встретившим ее у входа старшим лейтенантом Портновым. Звонок от него застал ее врасплох. К счастью, Фердауса дома не было, и она смогла убежать, ничего ему не объясняя. «Добрый день. Пройдемте со мной, пожалуйста», — пригласил он ее следовать за собой. «Что за срочность? Случилось что?» — спросила Диана, настороженно поглядывая на старолея. Но он попросил. «Давайте не в коридоре это обсуждать», — после чего молчал до самого своего кабинета. «Присаживайтесь, пожалуйста. Помните, во время нашего разговора вы высказывали просьбу о повышении квалификации?» — напомнил он. «Ну да». Подтвердила Диана несколько робко, все еще ожидая последствий за свои откровения про убийство мафиози. «Поздравляю. Ваш запрос изучен нашим руководством, и для вас принято решение разработать индивидуальную программу обучения. Согласны?» Диана кивнула в ответ, с трудом переваривая услышанное. «Значит, от КГБ все же будет хоть какой-то толк?» «Специалист побеседует с вами и подберет оптимальный для вас режим тренировок и занятий». «Вам же нужна такая программа, которая позволит не привлекать к себе внимание вашей семьи, верно?» «В особенности мужа», — объяснил Портнов. «Начнем?» «В принципе, нас уже ждут». «Начнем?» — не очень уверенно ответила Диана. Старлей привел ее к страшному дядьке с глазами на выкате. Он только посмотрел на Диану, и у нее мурашки побежали по коже. «Давайте знакомиться». Улыбнулся он, явно постаравшись показаться посимпатичней, но получилось у него не очень-то. Меня зовут Денис Дмитриевич. «Диана Льхаш», — представилась она. Я оглянулась, проверяя, где Старлей, явно не желая оставаться с Денисом Дмитриевичем один на один. От подполковника Левина не укрылся этот взгляд, и он одними глазами дал Старлею команду остаться в кабинете. Портнову ничего не оставалось, как взять стул и пристроиться в стороне. — Присаживайтесь, Диана. Чувствуйте себя как дома. Мы просто поговорим. Это необходимо для формирования вашей программы повышения квалификации. Показал он ей на кожаный диван с большими круглыми подлокотниками. Диана, немного успокоившись после таких слов, села и сразу приобняла один из них правой рукой. — Диана, а расскажите, как получилось, что вы оказались замешаны в вооруженном конфликте? — спросил Левин. Мне пришлось взять в руки оружие, — ответила она. Я должна была защитить свою семью. Почему вы решили, что ваша семья не сможет справиться с опасностью без вас? Может, сможет, а может и нет. Мне что, проверять? А если нет? У вас раньше были причины сомневаться в способностях, допустим, вашего мужа защитить вас и себя? Любой может волоситься, пожала плечами Диана. А вы? «А я не могу себе этого позволить». «Почему?» «Потому что это моя семья. Мне так повезло с этим браком, я не могу ею рисковать». «А если говорить об опасности не семье, а лично вам? Вы тоже не можете себе позволить совершить ошибку?» «Я никогда не ошибаюсь». «Ну а если вдруг все-таки ошиблись, и на старуху бывает проруха, вы признаете свою ошибку?» «А кто сказал, что это ошибка?» «Ну, хорошо. А как насчет проявить слабость? Испугаться, например?» «Это все для слабаков». «Вам не было страшно, когда вы взяли в руки автомат?» «Было. Было страшно, что промажу». «А когда в человека попали, что испытали?» «Досаду». «Почему?» «Не обратила внимания, когда целилась на движение в стране. Меня разоружили». «Кто?» «Свои». Поджав губы, вспомнила Диана этот момент. Но он пожалел об этом. — Почему? — Я забрала обратно у него свой автомат. Посмотрела она с вызовом на Левина. А ему было очень больно. — Хорошо. — Очень хорошо, — улыбнулся он. — А как часто вы ссоритесь с мужем? — Мы не ссоримся, — удивленно покачала головой Диана. — Еще чего. — — А представьте себе ситуацию. Он хочет кучу детишек, и чтобы вы сидели дома, встречали его с работы, готовили ему борщи. — Он этого и хочет? — усмехнулась Диана. — А вы? — И я не против, — пожала она плечами. — Все рабочие моменты можно и дома обсуждать. — Какие моменты? — не понял Левин. — Рабочие моменты поведения бизнеса, — посмотрела она на него, как на неуча. В работе производства могут возникать какие-то проблемы, вопросы. Надо принимать решения. Семья собирается на совещание. «Разве у ливанцев женщина участвует в решении таких вопросов?» — не поверил ей подполковник. «Ливанские женщины не участвуют, а я участвую. Я же не ливанская женщина». Уверенно взглянула она на него. «Очень хорошо», — покачал Левин и тут же улыбнулся. «Ну, думаю, что мы закончили. Очень приятно было с вами познакомиться. Очень интересный собеседник». Взаимно, даже не пытаясь улыбаться, ответила ему Диана, поднимаясь с дивана и посмотрела на Старлея, как на своего оруженосца. Он тут же поднялся, попрощался с подполковником и повел ее мимо своего кабинета на выход. «Я позвоню вам, когда будет готова ваша программа обучения», — сказал ей Старлей и попрощался. Дома за ужином делились новостями. Радостная мама рассказала, что ее обещали взять на работу сразу, как только она пропишется в Москве. Ахмат уже почти устроился на завод, медицинское заключение только ждет. Как только он оформится на работу и получит комнату в общежитии, они сразу сдадут паспорта на прописку. — Ну, отлично, — порадовался я, — все идет по плану, — незаметно подмигнул и Ахмаду. Тут пришел Вася со службы в милицейской форме. Женщина его сразу за стол к нам усадили ужинать. А у нас тоже есть новость, переглянулся я с Васей. Лиза, это баба Катя. Вася пробил этот шифр на телеграмме, это село смелое. Зачем она так со мной? Опять расстроилась Галия, и все с сочувствием на нее посмотрели. Я этого боялся, с досадой проговорил Загид. И что с ней теперь делать? Не драться же со старой дурой. — Да, это хуже всего, — мрачно согласился Ахмат. — Эх, был бы мужик. Зачем же все так сложно-то? — Был бы мужик, ай! — махнул рукой Загид. — Спокойно, — проговорил я. — Специально пригласил сегодня Васю, чтобы обсудить контрмеры. — Есть у нас одна идея, не знаю, получится ли. Зависит от того, насколько баба Лиза впечатлительная. — Бабушка Лиза? Горько улыбнулась Галия. «Так и буду ее теперь звать. Как она могла?» «Предлагай, сынок. Виновата старая корга. Надо ее наказать». «Так ей и надо», — поддакнула мама, и мы все рассмеялись. «Есть у нас мысль», — продолжил я, — показаться Васе прямо вот так, в форме, в смелом, желательно, когда уже стемнеет. Когда до всех дошло, что мы затеяли... Началось сначала робкое похихикивание, а потом, когда Вася рассмеялся громче всех, домочадцы перестали стесняться и расхохотались все от души. Каждый, душу даю про заклад, вспоминал, как познакомился с ним впервые и какое впечатление произвела его необычная внешность. «Только неожиданно надо появиться», — заметил Ахмат, просмеявшись. «Еще фонариком снизу лицо подсветить», — подсказал я и голосом замогильным сказать «Баба Лиза, я по вашей телеграмме». В общем, все решили, что стоит попробовать. Не напугается она негра в форме, но, в конце концов, Вася, настоящий милиционер, найдет убедительные слова, чтобы забыла баба Лиза о внучке, внуках и правнуках навсегда. Пятнадцать лет не интересовалась и дальше не надо.